Глава 34. Мейер. Задумчиво осматриваю комнату. «Все хорошо?» — спрашивает Бьянка, подходя ко мне. Киваю. Эта крохотная квартирка была мне домом последние полтора года. С ней много связано. Знаешь, пытаюсь понять, как можно любить и ненавидеть это место одновременно. Говорю я и бросаю взгляд на подругу. Бей не знала другого дома, ведь я привезла ее сюда, как только нас выписали. Здесь она начала присматриваться к миру, сказала первая ма, училась владеть своим маленьким тельцем. «И здесь ты почувствовала, что влюбилась», добавляет она. В горле мгновенно начинает соднить. И собственноручно разбила свое сердце. Прошел почти месяц с нашего последнего разговора с Тобиасом, и время с тех пор тянется мучительно долго. За это время я подала заявление о расторжении договора на репетиторство с учебным центром, сдала кое-какие экзамены. Почти месяц, занятый самыми разными делами, но легче мне не стало. И я не думаю, что вообще когда-нибудь станет. Может быть, Настанет день, когда что-то изменится. Может быть, когда-нибудь. Сглатываю. Да, я пыталась выкинуть Тобиаса из головы. Но мне нужно было убедиться, что с ним все в порядке, что он держит обещание. Не сдается, играет так, как раньше, и даже лучше. Тобиас с легкостью сдал итоговые экзамены, набрав по каждому предмету более 90 баллов. А затем начались большие игры. Я смотрела все трансляции, читала все статьи, посвященные команде. Посадив Бейли на колени, наблюдала, как Крус бросил крученый, обеспечив команде Авикс Шаркс первое место в играх национальной серии Нас. Примечание Национальная ассоциация студенческого спорта. Он Ас Причем не только на поле. Я гордилась им и плакала, стараясь досидеть до конца, последовавшего за игрой интервью. Но досидеть не получилось. Я выключила телевизор и отключила интернет. Рид за это время тоже никак себя не проявил: Не то чтобы я хотела от него каких-то реакций, но вообще-то странно, когда тебе говорят, что твоего ребенка увозят через всю страну, а ты и бровью не ведешь. С другой стороны, Он никогда не считал Бейли своей. О чем призадумалась? Спрашивает подруга. О том, что не могу дождаться поскорее уехать отсюда. Но в то же время не хочу этого. Глаза скользят по лицу Бьянки, а губы начинают дрожать от подступающего плача. Я ведь не сошла с ума. Нет, милая, совсем нет шепчет она. Грузчики, с которыми договорился дедушка Бьянки, идут в комнату дочки. «Осторожно! Делаю рывок, но Бьянка оттаскивает меня. Позволь им выполнить свою работу». «Ты права». Плечи опускаются, я в последний раз оглядываюсь вокруг. Большая часть вещей остается. Они не мои но хочется, чтобы то немногое, что принадлежит мне, доехало в целости и сохранности. Последнее, что мне сейчас нужно, — дополнительные расходы, а эти ребята вряд ли понимают, как нужно обращаться с детской кроваткой. «Поверить не могу, что в следующем году тебя не будет рядом», говорит Бьянка и сама же смеется над своими слезами. «Я буду скучать по тебе, бэй. Эй! «Ты чего?» Промаргиваю слезы, стараясь не думать об этом. Одной во Флориде будет нелегко, но душевное спокойствие стоит тех трудностей, с которыми предстоит столкнуться. «У тебя каникулы, и сначала мы едем немного отдохнуть все вместе, а на каникулах нельзя плакать». Подруга фыркает, отходит от меня и проводит тыльной стороной пальцев по глазам. «Твою мать! Каникулы — это, конечно, хорошо, но ты обещала мне месяц. Тридцать дней, а уезжаешь раньше!» Она поднимает автокресло Бейли. «Все, бери свою сумочку, клади ключ на стойку и поехали!» Послушно делаю то, что она говорит, подхватываю Бэй, усаживаю ее и забираюсь в машину. Когда мы доезжаем до конца переулка, Бьянка колеблется и смотрит на меня. Команда сегодня уезжает. Последняя игра перед финальным матчем. В груди предательски начинает щемить. Меня захлестывает смесь боли и гордости. Они справятся. Кубок у них, я уверена. Вздыхаю и смотрю на подругу. Поедем, Би. Она кивает сквозь слезы и поворачивает машину влево счет кубка ты права». Я оставляю университет АВИКС и все, что с ним связано, позади, в том числе и большую часть себя. Ой. Сердце подскакивает к горлу, и я лечу к Бэй. Дочка еще не поняла, что ведерка, на которое она опиралась, перевернулось. Мы на пляже и океан в 10 метрах от нас. Что-то заставляет меня остановиться. После нескольких шлепков ладошками по песку ее локти сгибаются, она отталкивается и встает. «Ты справишься, малышка!» «Смотри-ка!» — мычит Бьянка, во рту у нее пакет чипсов и по бокальчику дайкири в каждой руке. Бейли вздрагивает, и падает на песок. И я, чертыхнувшись, падаю рядом на колени. «Малышка!» — улыбаюсь я. «Тетя Би тебя напугала?» Поднимаю дочку и целую пухлые щечки. «Ты сама стояла!» «Слушай, перестань расти так быстро!» Бьянка смеется и бросает чипсы на шезлонг, а я оттряхиваю попку и ножки Бэй от песка прежде чем усадить в манеж рядом с нами. Дочка тут же поднимается, цепляясь за сетку, и смотрит на нас через бортик. Бьянка протягивает мне бокал. «Не верю, что прошло уже три недели», — вздыхает она. «Слушай, а ты не можешь продлить свой отпуск?» «Могу, но не хочу». «Бейли должна акклиматизироваться и освоиться в новом центре». «Но ты можешь поехать со мной». «Ведь каникулы у тебя еще не закончились. Там не Гавайи, конечно, но все равно неплохо», — поддразниваю подругу. «Ты сумасшедшая, если думаешь, что я не помогу тебе с распаковкой вещей и обустройством в целом», — кричит она. «Чокаемся и с наслаждением пьем дайкири». Бейли начинает плакать. Поворачиваюсь к ней, но она не смотрит на меня. Шмякнулась на попку, и маленькая губка недовольно выпячивается. «Эй, малышка, что такое?» Делаю шаг к ней и застываю на месте. Дочка тянется, чтобы ее взяли на ручки, но тянется не ко мне. В следующую секунду на меня падает тень, а затем я вижу его. В шортах и футболке черная бейсболка по обыкновению козырьком назад он проходит мимо меня и останавливается перед манежем его мягкий смех посылает мурашки по моему позвоночнику он наклоняется и поднимает бей одной рукой обхватывает маленькое тельце а другой берет крошечную ручонку вдыхает ее запах и только после этого поворачивается ко мне Рот у меня открыт от удивления. Не могу и звука издать. И тогда он делает то, чего не делал целую вечность. Выдает свою фирменную улыбку. «Привет, малышка-репетитор!» Из меня вырывается что-то среднее между смехом и криком, когда он подходит ближе. Сердце бьется настолько сильно, что, наверное, это можно увидеть. «Привет?» Сканирую взглядом каждый сантиметр его лица. «Ты стоишь передо мной на гавайском пляже и просто говоришь «Привет?»» Он улыбается, отпускает ручку Бейли и обхватывает меня за шею, а затем притягивает к себе. «Мне хочется встать на носочки и поцеловать его». Мне хочется оставить дочь Бьянки и исчезнуть с ним на некоторое время. Мне хочется любить его и не отпускать. Беспокойство в животе нарастает, но пока что я могу устоять на ногах. «Что ты тут забыл?» Черты его лица смягчаются. «Как что? Я пришел за своими девочками». На его губах самая нежная из улыбок. «Тебе больше не нужно беспокоиться, детка», — говорит он. «Теперь никто не сможет забрать у тебя Бэй». Мои легкие расширяются, растягивая грудную клетку до предела. «Что?» Выдавливаю из себя, не веря своим ушам. Рид отказался от своих намерений и сделал это официально. Глаза застилают слезы, и я моргаю. «У тебя есть документы? Покажи». «Они в сумке. Поверь, все законно. Мой юрист сам все подготовил, остальное — мелочи». «Он просто... он просто отдал ее?» «Да, малышка. Бэй только твоя», — говорит он серьезно, понимая, насколько важен для меня этот момент. И все равно я не понимаю. Томас Рид подписал бумаги. Отказался от собственной дочери, как будто она игрушка. Впрочем, чему тут удивляться? Она никогда не была значимой для него. А для меня она — весь мир. И Тобиас знает это. «Погоди-ка». «А развод?» Лепечу я. Его глаза вспыхивают. «Малышка, это дело техники». Забудь о том, что ты была его женой. Но ты никогда и не была ею. Тобиас. Я закончил сезон, — перебивает он. Я сделал то, что обещал тебе, а потом сделал то, что должен был сделать. Но ты не обязан. Я посчитал иначе. Снова перебивает он и прижимается лбом к моему лбу. Ты сказала, может быть, когда-нибудь... Малышка-репетитор, и это время пришло. Тобиас. Благодарность переполняет меня, и голос срывается. Но ведь через пять дней отбор в высшую лигу. А ты внимательная. Усмехается он, потом подмигивает мне и кивком указывает на что-то позади меня. Мы с Бьянкой, которая, кажется, дышать перестала, как будто смотрит романтическое кино, оборачиваемся. В 15 метрах от нас знакомые лица, родители Тобиаса, Эчо, Майла и какой-то мужчина в черном костюме. Они начинают кричать и прыгать, заставляя нас троих смеяться. Снова поворачиваюсь к Тобиасу. Отель предоставит нам конференц-зал. Съемочная группа подъедет через пару дней. И еще есть время подготовиться. Но ты же всю жизнь работал ради этого. «Все, о чем ты мечтал — подняться на высшую ступень в бейсболе». «Мечтал», — говорит он, проводя большим пальцем по моим губам. «Это важно для тебя. Твоя карьера?» «Карьера, да. Но ты — моя жизнь». Он нежно прижимается губами к виску Бейли. «Вы — мое будущее, мой мир». Он берет дочку за руку и кладет ее ладошку на грудь с той стороны, где у него сердце. Чем бы я ни занимался, ничего не будет иметь значения, если рядом не будет моих девочек, которые ждут меня дома. Я хочу, чтобы ты была рядом со мной всегда, в хорошее и плохое время, до конца моих дней. Тобиас. Слезы падают на песок. Тебе не нужно было все это делать. Я бы все равно вернулась к тебе. Знаю, малышка. И в этом вся прелесть. В нас. Ты хочешь для меня того же, чего хочу для тебя я. Но к этому мы вернемся позже. Прошла уже чертова куча времени, и мне нужно, чтобы ты поцеловала меня. От неожиданности я хихикаю, а он скидывает брови, когда заглядывает мне в глаза. Дальше, что бы ни случилось, мы совсем справимся. Вместе. Втроем. Сейчас и навсегда. Передаю бокал с Дайкири подруге, обхватываю его шею, но тут же отстраняюсь. Мои губы растягиваются в улыбке, когда я шепчу. «Правда, правда». Вместо ответа он жадно целует меня. Несколько месяцев назад я понятия не имела, как охарактеризовать горячего питчера самого лучшего спортсмена университета АВИКС. Но теперь знаю. И это лучший ярлык из всех. Он мой. Студенческий вестник университета АВИКС. Срочные новости. Главный тренер нашей бейсбольной команды Томас Рид подал в отставку после того, Как его обвинили в нарушении правил НАС. То, в чем именно его обвиняют, не оглашается. Однако наш надежный источник сообщает, что Рид нарушил правила о выплате компенсаций и использовал средства департамента на хотелки своих мальчиков. Мало того, он подсыпал что-то в напитки игроков и вел изощренные манипулятивные игры. Конечно, это лишь предположение. Но учитывая, что он ушел сразу после своего лучшего сезона в карьере, сомнений в том, виновен он или нет, не остается. Этому человеку следовало бы сто раз подумать, прежде чем вступать в горячую войну с нашим питчером. На этом студенческий вестник временно прощается с вами. Увидимся в следующем учебном году. Шаркс.